Глава шестая. Лили. Волны с шумом разбиваются о борт теплохода. Я подаюсь вперед, насколько позволяют перила, и свешиваюсь вниз, чтобы как следует рассмотреть узоры морской пены. Лицо пощипывает от соленых брызг и ветра, но я наслаждаюсь этими ощущениями, не спеша выпрямляться. Солнце уже клонится к закату, окрашивая горизонты, водные просторы, золотые, кроваво-красные, пурпурные... И фиолетовые тона, крики чаек, шум мотора и взрывы смеха, периодически доносящиеся из общей каюты, добавляют к этой картине колоритных красок, и я чувствую себя героиней приключенческого фильма. Стояла бы здесь вечно. Вот только мне холодно. Вдыхаю морской воздух, выпрямляюсь и поеживаюсь. Хоть в феврале температура и не опускается ниже нуля, однако у воды все же прохладно, а с приближением вечера становится зябко. Наверное, нужно было надеть ботинки и куртку потеплее, но я выбрала для дороги кроссовки, спортивные штаны и черный бомбер-оверсайз. Все максимально удобное, но греет плохо. Однако торчать в закрытом помещении мне не хочется. Когда я согласилась работать на Хейза, меня мало волновали условия. Я думала лишь о том, что смогу помочь родителям выплатить долг. Но стоило мне внимательно изучить содержание электронного письма и контракт, Причин для тревог прибавилось. Во-первых, наниматель может досрочно разорвать контракт, если его не устроит, как артист, справляется с поставленной перед ним задачей. Что мне делать, если я и правда не подойду им? Деньги вернуть я уже не смогу. Во-вторых, там есть пункт о неразглашении информации. Благо, я не ляпнула никому ничего лишнего. А если бы я решила похвастаться и выболтала все подробности? Кристофер же мог предупредить меня. В-третьих. У девушки должно быть минимум одно вечернее платье. Да, я купила его перед отъездом, но оно дешевое и подойдет ли? А еще нужны туфли на каблуках. Парням же необходимы черный смокинг, парадная рубашка и классические туфли. Для чего нам это? В-четвертых, перечень анализов действительно внушительный. Пришлось в буквальном смысле пройти обследование всего организма. Но это как раз имеет смысл. Чтобы весь год работать без продыха, артисты должны обладать отменным здоровьем. В-пятых, пункт назначения не просто закрытый театр на острове, а закрытый театр на частном острове. Нет, серьезно, Вот это уже конкретный перебор. Но кто в здравом уме купит остров? И главное, зачем? Ради развлечения? Или это стратегический объект на случай необходимости переждать опасность? Но человечество ведь не накрыло эпидемии. Над головой мирное небо, а по улицам не разгуливают зомби или террористы. Значит, остается первый вариант. Кто-то купил остров, чтобы построить там театр для привилегированных особ. И, возможно, не только театр, а целый город, потому что в пункте про одежду указано, что все можно будет купить на месте. Вот уж действительно, у богатых свои причуды. «Привет, я Томми». Раздается сбоку, и я поворачиваю голову. Рядом со мной стоит довольно высокий парень, одетый в светлые линялые джинсы и темно бордовый бомбер. Его пшеничного цвета волосы нарочито небрежно растрепаны, зеленые глаза излучают веселье, а улыбка слегка самодовольная и озорная. Он не производит отталкивающего впечатления, поэтому я киваю и произношу. «Лили, приятно познакомиться, Лили?» Томми прислоняется к перилам и чуть наклоняет голову на бок, разглядывая меня. «А чего ты стоишь тут одна? Холодно же. И ты пропустила общее знакомство. Теперь все друг друга знают, кроме тебя. Еще успею со всеми пообщаться. С тобой ведь уже познакомилась». Его улыбка становится шире. «А ты красивая», — бесцеремонно заявляет он. «Кардебалет или соло?» В контракте указано, что возможны сольные вариации или небольшие партии. «Круто! Может, даже станцуем дуэтом». «Ты солист?» «Второстепенные роли». Но и кардабалетом не брезгаю. Мне нравится работать в команде, иногда это прикольно. А из какой ты труппы? Сам я из сент грув начинал там, а когда перебрался в Нью-Кроид, мест сменил немало, даже в гола успел поработать. А ты откуда? Из Шервуда, но там нет ни балетной академии, ни театра, поэтому я училась и работала в Нью-Кроиде. Где именно? После выпуска меня взяли в бюджетный театр, а потом я устроилась в коммерческую труппу. Да, в Нью-Кроиде и того, и того добра хватает. Но нигде не платят столько, сколько предложили здесь. Ты поэтому согласился? Конечно, это же просто рай. все включено, еще и зарплата выше в несколько раз. Но целый год — это так долго. Считай, это просто гастрольный тур. Никогда не была на гастролях. Первый раз может быть тяжело, да. Но мы же плывем на остров для богачей Лили. Томми подмигивает мне. Неужели не хочешь посмотреть, как на самом деле живут небожители? Вряд ли мы много увидим, и уж точно не пересечемся с теми, для кого будем танцевать. А вот я думаю иначе. По крайней мере, совместный банкет точно будет. С чего ты взял? А для чего, по-твоему, нужно иметь при себе смокинги и вечерние платья? О, только не говори, что забыла взять. Не забыла, мрачнее. Просто мое платье вряд ли подойдет, если все так, как ты говоришь. Оно слишком дешёвое для подобных мероприятий. «Значит, купишь на месте. Если не будет подходящего, можно заказать доставку». «Ага». Кивая, решив умолчать, что денег у меня с собой, кот наплакал. «Неважно, что сейчас этот парень мило улыбается мне. Стоит ему узнать, что у меня за душой нет ни пар лишних сотен баксов, ни одной действительно стоящей вариации, его улыбка незамедлительно превратится в язвительный оскал. Балетный мир жестоко, его обитатели могут быть весьма двуличны и тщеславны». Сольные партии — прямая дорога к звездному статусу, привилегиям и большим деньгам. Даже если за саму партию артисту и не заплатят много, его в любом случае заметят, и бонусы не заставят себя ждать. Ради главной роли многие готовы совершать подлые поступки. Артисты заводят не друзей, а полезные связи. Они не ищут поддержки и не поддерживают, а используют друг друга, пока хотя бы одной из сторон это выгодно. Разумеется, всегда есть исключения из правил. Просто мне такие пока не встречались. А, подплываем!» — Томми указывает в сторону берега. «Как тебе островочек, м? «Довольно... большой», — отвечая, уставившись на махину, что предстало перед нами. В мыслях я представляла, что это будет остров среднего размера, на котором находится несколько зданий, театр, общежитие для артистов, отель для зрителей и, возможно, парочка магазинов. Но такого размаха я не ожидала. Он действительно огромный. Даже отсюда эта громадина напоминает автономное мини-государство, возвышающееся посреди морских просторов. Ландшафт острова неровный, спереди он пологий и песчаный, но постепенно со всех сторон становится все выше и выше. По бокам береговая линия изрезана гигантскими отвесными скалами, которые в закатных лучах кажутся почти черными. Волны бьются о них так неистово, словно хотят оставить надлом. Да и сами горы выглядят так, будто давно мечтают расколоться на тысячи осколков. Но этому не бывать. На каменистых вершинах горделиво разбросаны величественные деревья. Уж не знаю, каким образом они пустили там вековые корни, но именно они предотвращают обвалы. Причал находится прямо по центру, и создается ощущение, что это единственный путь, каким можно сойти на сушу. Задняя часть острова мне тоже видна. Препятствия в виде неприступных скал и высоких деревьев поджидают заблудших путников и там. Охранников в черной спецформе на причале и рядом так много, что можно подумать, будто это засекреченный объект государственной важности, а не владение до ужаса богатого человека, который решил создать свое автономное королевство для развлечений. Вдали от берега виднеются леса, плато и холмы, которые добавляют острову живописности и резко контрастируют с его суровой скалистой структурой и зданиями, коих там предостаточно. Почти все они, насколько я могу отсюда разглядеть, выполнены в готическом или похожем стиле, что вполне подходит природе острова. Он словно дышит загадкой и таинственностью, скрывая в себе мрачные секреты и опасности. Это место жуть наводит. «Согласна, есть в нем что-то притягательное, но пока я не разделяю восторгов стоящего рядом Томми. Неужели мне придется провести здесь целый год? Это точно частный остров?» — спрашиваю с сомнением, еще раз оценив его гигантские масштабы и размах построек. «Да какая разница? Мы все равно уже здесь. Ладно, пойдем за вещами. Скоро причаливаем». Томи направляется в сторону крытой части палубы, и я, вздохнув, иду за ним. Багажа у меня немного, я не отношусь к девушкам, помешанным на шопинге. Весь мой гардероб уместился в один большой чемодан, а балетные вещи, гигиенические принадлежности и несколько книг я положила в спортивную сумку. Документы, деньги, телефоны и прочие мелочи легко вместились в поясную сумочку, которую я на всякий случай спрятала под бомбером. Паром сбавляет ход, и все начинают двигаться к выходу, а я стою в дальнем углу и жду, когда схлынет толпа. Говоря «толпа», я это и имею в виду. Нас и правда очень много. Томми сказал, что премьеры, первые и вторые солисты, корифеи, кордебалеты, артисты Миманса собраны в полном составе. Разряды артистов балета. Не уверена, что хочу знакомиться со всеми. Заводить здесь друзей и открываться им я точно не намерена. Лишние проблемы мне ни к чему. В прошлом одна из таких «подруг» уже подставляла меня. Я тогда только вливалась в коллектив театра и была благодарна ей за то, что она помогла мне разучить одну постановку. Однако, как выяснилось на первой же репетиции, та девушка просто хотела выставить деревенщину на посмешище и намеренно показала мне не те движения. Благо, она помогала лишь с тем спектаклем, которого не оказалось в записи. Остальной репертуар я выучила по видео. После того случая я соблюдаю дистанцию с коллегами. Это не значит, что я сторонюсь их или враждую с ними, нет. Просто не подпускаю слишком близко. Не ожидаю, что они встанут на мою сторону. И не удивляюсь, если сталкиваюсь с негативом или агрессией. Иногда мне кажется, что я не нравлюсь многим людям, но причины понять не могу. Взять хоть Катрину или Дженнис. Я не сделала им ничего плохого, не вела себя заносчиво или вызывающе, но они не взлюбили меня сразу. Может, что-то не так с моим выражением лица? Эй, Лиля, ты идешь? Томи машет мне рукой, киваю ему в ответ, подхватываю сумку и качу чемодан к выходу. Тебе помочь? Справлюсь, но спасибо за предложение. А ты стойкая штучка, да? Что ты имеешь в виду? То я имею, к тебе просто так не подкатишь. Усмехаюсь и ничего не отвечаю, но Томи не унимается. И все равно я не оставлю попыток. Ты мне понравилась. Успехов, думаю я, но не озвучиваю вслух. Мне не нужны интрижки. Я приехала сюда не развлекаться, а работать, и скоро Томми сам это поймет. К тому же мне нравятся мужчины постарше, намного старше. Но даже если бы Томми был мужчиной моей мечты, я бы все равно не променяла карьеру на роман. Мы проходим по трапу на причал. Он большой, сделан из прочного металла и обрамлен забором из проволоки. Вроде бы это должно создавать ощущение безопасности, но эффект обратный. Для чего она? Чтобы никто случайно не плюхнулся в воду? Почему-то мне так не кажется. Солнце уже село, причал и парковка подсвечиваются фонарями, и вся эта картина теперь выглядит еще более зловещей. От причала к парковке ведет лестница, по которой мы и спускаемся. Парковка тоже огромная и тоже огорожена проволочным забором, который, если верить надписям на табличках, находится под токовым напряжением. Еще здесь имеется несколько домиков для охраны. Томми присвистывает, начисто позабыв о нашем разговоре, чему я радуюсь. А вот что меня напрягает, так это охрана. Те самые люди в черной спецформе, которых я приметила еще издалека. Дело даже не в том, что их неоправданно много, а в том, что все они вооружены автоматами. От меня также не ускользает и количество камер видеонаблюдения. Они ввинчены везде, где только можно было их установить. «Что, мать вашу, здесь происходит? И куда мы все вляпались?» Мне хочется прокричать это вслух, но, само собой, я молча следую за Томми. Четыре автобуса стоят на готове чуть в отдалении, однако все артисты собрались в центре, и мы с Томми вливаемся в эту толпу ожидающих. Только я хочу спросить, в чем причина заминки, как высокий русый мужчина в темно сером костюме выходит вперед. Он представляется Итаном, и объявляет, что мы должны приготовить документы, подтверждающие личность, чтобы пройти завершающую проверку. Это уже третье по счету. Перед посадкой на паром мы прошли досмотр багажа и идентификацию по номеру регистрации, указанному в электронном письме, а также сдали результаты анализов. Затем нас еще и во время переправы повторно проверили. Когда с формальностями наконец покончено, Итан приглашает нас занять места в автобусах. Разделяемся на группы и рассаживаемся по ним, оставив багаж на улице. Я размещаюсь у окна и наблюдаю, как наши вещи загружают в багажное отделение. На всех чемоданах и сумках есть именные бирки, так что ничего не перепутается. Но все равно мне немного неспокойно, и я хочу убедиться, что мои вещи точно положат в автобус. Томи садится рядом и вновь привлекает мое внимание. Как тебе? Что именно? Все это. Он взмахивает рукой. «Дорого». И подозрительно. «Страдаешь паранойей, Лили?» «Не сказала бы, но сам посуди. Зачем столько вооружённой охраны и куча проверок? А еще повсюду камеры видеонаблюдения. Да это обычные меры безопасности, расслабься!» — усмехается Томми. «Как раз это и хотелось сделать». растягивая бомбер, достаю из поясной сумки наушники и, улыбаясь, вставляю в уши. «Я медитировать, извини». «Ага». А задача отзывается Томми, затем разворачивается к проходу и начинает доставать какого-то парня, а я поворачиваюсь к окну. Из-за темноты видно не особо хорошо, но светофар от следующего за нами автобуса хватает, чтобы разглядеть, как песчаная местность постепенно сменяется высокой травой. Да и ночное зрение у меня вполне сносное, поэтому я с любопытством разглядываю пейзаж. Мы едем все дальше вглубь острова, и вскоре начинается подъем. С парома я видела эту широкую асфальтированную дорогу, уходящую вверх, а затем разветвляющуюся на несколько дорог поуже. Наблюдения за всполохами травы и мелодичная песня «The Weekend» усыпляют, и я сама не замечаю, как проваливаюсь в дремоту. Открываю глаза лишь, когда Томми теребит меня за плечо. «Приехали?» «Спасибо», — благодарю его, вынув наушники. «Ты сейчас обалдеешь, Лили», — довольным тоном заявляет он. Нас привезли в настоящий замок. Сказали, все артисты будут жить здесь. Киваю. Вообще-то я и не ожидала другого. Еще находясь на пароме, поняла, что хозяин острова любит все огромное, мрачное, помпезное и с налетом готического стиля. Размах — точно его конек. Идем. За багаж можешь не переживать, его доставят в наши комнаты. Величественные кованые ворота. Это первое, что я вижу, выбравшись из автобуса. По бокам от них и во дворе за ними горят фонари. И я с замиранием сердца рассматриваю длинные прутья, похожие на стрелы, устремляющиеся ввысь. Они оплетены тонкими лозами, на которых распускаются железные розы. Лепестки и листья выполнены настолько искусно, что если их окрасить, невозможно будет отличить от живых, пока не коснешься. Перевожу взгляд на замок, притаившийся за воротами. Он подсвечен снизу и сверху, В большинстве окон также горит свет. Основу составляет монолитный прямоугольный блок, а над ним возвышаются массивные круглые башни с зубчатыми крышами. Они тянутся к небу, создавая впечатление горделивой неприступности. Одна по центру, самая большая, а с боков находятся по две чуть поменьше, но не менее грандиозные. Сложно сказать, сколько именно в основном блоке этажей. Вроде бы четыре. Но высокие узкие окна расположены на разных уровнях, создавая противоречивые ощущения упорядоченного хаоса. На них имеются кованые решетки, но узор отсюда сложно разглядеть. Сам замок выполнен из серой каменной кладки, а черепица на крышах башен кажется чёрной. Над ним и вокруг него словно витает древний дух прошлого, пронизывая каждый миллиметр пространства. Мне не верится, что это новые постройки. Диковинная смесь мрачной романтики, таинственности и величия захватывает мое воображение и переносит в эпоху средневековых рыцарей, аристократов и ужасающих легенд. Кажется, я влюбилась, и теперь мне плевать на тревожные звоночки, что звучали в моей голове, когда мы только прибыли на остров. Красота этого места завораживает, таращась на окружающее великолепие, открыв рот, и Томми подтрунивает надо мной, но я лишь отмахиваюсь. И осторожно ступаю за ворота. Тропинка, ведущая к замку, выложена из каменных плит темно-серого цвета. Во дворе имеются яблоневые деревья и кусты диких роз, а траву словно никогда даже и не думали косить, до того она высокая. Томми торопит меня, не давая возможности детально рассмотреть входные двери, однако я успеваю заметить, что они железные с выжженными узорами. Делаю себе мысленную пометку изучить их при дневном свете и захожу внутрь вслед за Томми. Остальные артисты стоят посреди холла, внимая указаниям Итана, и мы с Томми бесшумно сливаемся с толпой. Итан говорит, что завтра нам проведут экскурсию по острову, чтобы мы освоились. Раздает всем ключи от комнат и карту, на которой обозначен путь до нужной комнаты и местоположение столовой. Затем желает нам доброй ночи и уходит по своим делам. Все начинают оживленно переговариваться и на наперебой предлагают изучить замок прямо сейчас. Я бы тоже не прочь исследовать здание и рассмотреть все хорошенько. Интерьер просто огнище. Но я так устала, что хочется немедленно отправиться в кровать. Поэтому стараюсь не обращать внимания на окружающее мрачное великолепие и не поддаваться порыву. Следуя карте, поднимаюсь на третий этаж. Немного поплутав... Поотнюдь не прямому коридору дохожу до своей двери и открываю ее. Мой багаж уже ждет меня, но я игнорирую его и стягиваю кроссовки, намереваясь вскоре отправиться в мир снов. Быстро набираю маме сообщение, что добралась в целости и сохранности, затем беглым взглядом окидываю комнату. Огромный шкаф из темного дерева расположен слева от окна, кровать справа. Она кованная, а ее изголовье представляет собой причудливый узор. Сбоку от шкафа стоят стол и кресло-стул. Есть также большой пуф, комод и напольная лампа рядом с кроватью. Вся мебель очень изысканная, хоть и массивная, и выглядит дорого. Но шикарный интерьер спальни я оценю завтра, а сейчас просто хочу запомнить, что и где находится, чтобы случайно не врезаться ни во что, если вдруг встану посреди ночи в туалет. Меня привлекает странный шум за окном, похожий на стук, и я распахиваю его... но не обнаруживаю ничего подозрительного. Шум повторяется снова и снова, стоит мне отойти от окна. Но сколько бы я ни проверяла, источник звука так и остается загадкой. Деревья растут на приличном отдалении от замка, так что шум никак не может быть вызван стуком ветви о стекло. Это действительно странно и действует на нервы. Однако я слишком устала, чтобы гадать, проделки призраков это или чья-то неудачная шутка. решив не обращать внимания на досадное неудобство, я наглухо задергиваю плотные бордовые шторы, раздеваюсь и даже не сходив в душ, падаю на кровать.